Глава двадцать вторая Карабин Охотника был не очень ухватист, все-таки рука человека устроена чуть иначе, чем у этого четверорукого шестипалого, однако управлялся вполне логично и, что называется, интуитивно. Непонятно было одно, как он стреляет. Единственное, что могло сойти за патроны или хотя бы за пули, представляло собой медные диски размером с ноготь мизинца и толщиной миллиметра три. Ими был набит трубчатый пластмассовый магазин, который вставлялся снизу в рукоять, примерно как у удава. Какая сила выбрасывала диск из ствола, Лимон понять не мог. Судя по значкам на переводчике огня, стрелять можно было одиночными и очередью, а также регулировать силу выстрела. Лимон выставил стрельбу одиночными и самую малую силу прицелился в труп обезьяны и выстрелил. Отдача ощутимо, но мягко толкнула в плечо, раздался короткий резкий свист. Была вспышка, но не обычная пороховая на дульном срезе, а как будто мгновенно вспыхнула и рассыпалась искрами тончайшая проволочка, натянутая между оружием и целью. Труп обезьяны слегка подбросила и развернула, и Лимон восхитился силе удара, сравнимым, наверное, с ударом пули тяжелого пулемета. Пробовать, что будет на максимуме, он пока не стал. Разбираться с огромным револьвером было некогда, это Лимон отложил на потом. Выехали за два часа до рассвета, с трудом разместившись в тесном кузове неустрашимого. С ранеными остались Элера, хотя она со страшной силой рвалась в дело по освобождению отца и брата, но здесь от нее было куда больше пользы, и Шила, на него пал жребий. Реально бросали жребий, свернутая бумажка в шлеме. Шилу было и страшно оставаться практически единственным вооруженным бойцом. Раненый Дину был нехороший в случае чего рассчитывать на него особо не приходилось, а Инпи, непонятным для жителя приграничья образом, совершенно не владел огнестрельным оружием. И дико досадно, что в настоящий бой пойдут без него. Неустрашимый оставили почти у самого перекрестка, За рулем был порох, а при пулемете один сапог. Он сказал, что справится. Броневик должен был выдвинуться к воротам шахтного двора при сигнальной ракете или первом выстреле. Ударных группы сделали две. Одну под командой Лимона, вторую под командой «Зея». «Лимон» вел своих справа от дороги, «Зея» слева. Через несколько минут движения почти вслепую, глаза наконец стали что-то различать. Лимон знал, что вокруг территории шахт есть проволочный забор, но он почти не настоящий, символический. Ну, положено обозначить территорию, вот и поставили колья и натянули несколько ниток проволоки поблизости от ворот колючку, а дальше самую обыкновенную. Когда для каких-то целей требовалась стальная проволока, гимназисты садились на велосипеды, прихватывали кусачки и ехали к шахтам. Как правило, к старым просто из вежливости. Сейчас Лимон увидел колье забора на фоне начинающего сереть неба и два раза щелкнул пальцами. Стоп. Шорох позади него прекратился. В группу Лимона вошли Брюан, Агон и Лека, в группу Зея, Маркиз и Эрта. Если бы Лимон мог, он бы, наверное, поменялся с ней бойцами, хотя нет. В общем, он был недоволен. Бойцы изрядно шуршали за спиной. Начинался утренний дождик. Это означало, что они идут медленнее, чем нужно. Правильнее было бы встретить дождь уже на территории шахт. Просто потому, что сейчас основная надежда была на слух, звук же капель заглушал все. Лимон щелкнул пальцами три раза и, надеясь, что его будет видно на фоне неба, показал скрещенные над головой руки, это означало строго за мной. После чего опустился на четвереньки и пополз. Ползти по-настоящему на животе пока что не было резона, но и идти в рост было опасно. Вскоре он оказался у кольев. Нижней нитки проволоки не было вовсе, проход был свободен. Он дождался, когда и справа, и слева кто-то задышит и пополз дальше. Сразу после забора должна была начаться свалка металлолома, но она почему-то все не начиналась, Наконец Лимон увидел перед собой непонятную решетчатую конструкцию, сразу же запахло ржавчиной. Под руками и коленями ощущалась накатанная земля, здесь много ездили на чем-то тяжелом. Лимон снова дождался, когда подтянутся бойцы, и двинулся по накатанному, забирая влево. Вскоре он увидел просвет между кучами металлического старья и двинулся туда. Потом по обе стороны от него возникли невысокие бетонные стены, Это были боксы для техники. Вдоль стен стояли пустые железные бочки. Воняло соляркой. Наконец, впереди открылось пустое пространство, а дальше силуэтом обозначилось низкое здание. Решетчатая вышка подъемника, треугольник террикона. Лимон снова щелкнул дважды и стал ждать. Бойцы тихо сопели за спиной, и Лимон был почти доволен. Буквально через минуту он услышал переливчатый птичий свист. Тогда он привстал и два раза махнул левой рукой. Мимо него на четвереньках и почти бесшумно прокрались Агон и Лека. Их задачей было добраться до бульдозера, который стоял метрах в пятидесяти отсюда, и там занять позицию для стрельбы. Рядом в плечо дышал Брюан. Лемон повернулся к нему и несколько раз провел себе пальцем по распухшим губам, Брюан все понял и переливчато засвистел. Лимону показалось, что это получилось у него слишком фальшиво и громко. Теперь надо было подождать. Дождь усиливался. Стало шумно капать с крыши бокса. Из-за дождя сумерки сгустились, все вокруг сделалось размытым. Крик совы донесся еле слышно. Зея сняла своего часового. Лимон встал. Брюан присел, подставил плечо. Лимон, как мог, неслышно вскарабкался на крышу бокса, распостался на мокром гудроне. Впереди неясно громоздилась пирамида из шпал гнездо часового. До пирамиды было метров пятнадцать, не разобрать было, то ли там торчат голова и плечи караульного, то ли необрезанные концы шпал. Лимон медленно пополз, постоянно останавливаясь и прислушиваясь. Ничего не менялось. Наконец он оказался вплотную к пирамиде. К запаху старого мокрого гудрона добавилась вонь озерной тины, так пах состав, которым пропитывали дерево от грибка. Лимон почувствовал, что его трясет, что еще вот-вот и он застучит зубами. Хотелось глубоко вздохнуть, но он боялся, что получится очень громко. Он привстал, потянул из ножен стеклянный меч. Руки не дрожали и слушались, но казались чужими. Вообще все, что сейчас происходило, происходило с кем-то другим, и то, что произойдет, произойдет не с ним. Он стоял на корточках, касаясь крыши пальцами левой руки. Меч сделался продолжением правой. Лимон уже понял, что то, что издали казалось головой и плечами, было перевернутым котелком, стоящим на небольшом мешке с песком. То ли это была хитрость, то ли так получилось случайно. Медленно выпрямившись, Лимон заглянул внутрь гнезда. Там было абсолютно темно. Даже привычным к темноте глазам такая тьма оказалась не по силам. Он подождал еще несколько секунд, потом осторожно снял котелок, чтобы тот не загремел случайно, и перевалился через край гнезда. Под ногами спружинило, и Лимон вонзил меч прямо себе под ноги. Там со страшной силой изогнулось. Лимон не удержался и сел на задницу, ударившись головой о шпалу, Меч он не выпустил, просто чудом. Через миг Лимон понял, кто-то еще выбирается из-под плащ-палатки. Ясно, что тут был не один человек. Лимон попытался встать, но из-под ног выдернули ткань, и он снова упал, на этот раз выпустив меч. На него кто-то навалился сверху, беспорядочно нанося удары. Лимон ударил в ответ, кулак прошел вскользь. Следующий удар пришелся в какое-то тесто. Потом Лимон попытался бить коленями и тоже никуда не попадал. Тот, кто навалился на него, стал шарить руками где-то внизу. Лимон вдруг испугался, что его сейчас схватят за яйца, и резко повернулся на бок, подтянув колени. Это его спасло, нож противника лишь зацепил плечо и вонзился в гудрон, застряв. Лимон вслепую перехватил чужое толстое запястье и тут же впился в него зубами изо всех сил до багрового тумана в глазах. Противник почему-то не закричал, а только зашипел и откатился. Лимон откатился в другую сторону, и тут под левую руку ему попала рукоять меча. Он перехватил меч и вслепую несколько раз махнул им перед собой, так машут палкой, отгоняя собак. Раздался неприятный булькающий звук. На руку и лицо плеснуло горячим. Лимон попятился. Уперся спиной в шпалы, встал. Ног не было. Потом, стараясь не поворачиваться спиной к тем, кто остался в гнезде, перевалился через край. Встал. Сейчас он был совсем пустой. Ходячая оболочка. Дождь превратился в ливень, почти в водопад. Лимон постоял под струями. Наконец, что-то начал ощущать. Надо было сделать... Ах, да! Он поднес кулак к рту и постарался изобразить утиный кряк. Так договаривались. Получилось мало похоже на утку, кроме того, он был совсем не уверен, что его услышат. Тогда он стал просто громко кашлять в кулак. Дождь прекратился мгновенно, как всегда кончаются утренние дожди, если, конечно, на дворе не осень. Сразу стало светлее. Лимон увидел, что по ту сторону двора вдоль боксов крадется Зея, а по крыше боксов — Маркиз. Лимон видел только смутные силуэты, но понимал, что больше никто это... «Не может быть». Зэ остановилась у нужной двери, замерла, прислушиваясь. Потерла рукавом замок, положила на него термитную колбаску, подожгла шнур, отошла на несколько шагов, встала на колено, взяла автомат на изготовку, маркиз уже исчез. Лимон сообразил, что сам он сейчас маячит просто в качестве мишени и лег. Приложился к карабину охотника, выбирая сектор обстрела. Если Зея ничего не пропустила, то все бандиты спят вон в том доме, где была Соликопская столовая и комната отдыха. Если они услышат что-то и начнут выбегать, то попадут под фланговый огонь Агона и Лейки с одной стороны и Маркиза и Зе с другой. Дело Лимона фронтальным огнем отвлекать внимание врагов на себя. Брюаны и Эрта должны выводить пленников, если те растеряются». Ослепительно вспыхнул термит. Зея подбежала к двери, прикладом автомата сбила замок, распахнула дверь. Исчезла внутри. Пока все было тихо. Лимона снова пробила внутренняя дрожь, сдавила желудок, именно желудок. Омерзительно жгучий комок толкнулся в горло, лимон сплюнул. Хотел глотнуть воды, но сообразил, что фляжку не взял, маленьких не нашлось, а большая за все цеплялась. Потерпим. Посреди двора стояла здоровенная лужа. Уже настолько расцвело, что в ней отразились и бульдозеры, и соляковская столовая. Было пронзительно, неимоверно тихо. Потом из двери бокса показалась Зея, подняла руку, отступила в сторону. Стали по одному появляться люди. Лимону показалось, что он узнал поле. Все они тихо, пригнувшись, пошли вдоль боксов к выходу со двора. Их было больше, чем Лимон ожидал. Шесть человек, восемь. «Двенадцать. Последним шли двое, волоча под руки третьего. Пятнадцать. Как мы их повезем?» Лимон уже знал, как. Потом он увидел какое-то движение за окном столовой. Он приложился к карабину и взял на прицел дверь, но никто не показывался. В столовой загорелся свет. Ого! И тут электричество. Впрочем, почему нет? «Шахта, значит, должна быть резервная мощность на случай аварии». Зажгли свет, это хорошо. Из помещения они не увидят, что делается снаружи. Он скосил глаза, пленники были на полпути, к углу боксов там ждала Эрта. Эрта выведет их на дорогу, минуя ворота. Зея уже забралась на крышу и пробиралась к тому месту, где залег маркиз. Лимон начал считать. 21, 22, 23... Дойдя до восьмидесяти, он вынул из нагрудного кармана сигнальную ракету, направил ее вверх и немного в сторону дороги и нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок, потом долгое затихающее шипение. Запал не сработал. Проклятый дождь. Ладно, будем считать, что парни все услышат. Он снова взял на прицел дверь, только передвинул переводчик огня на две риски вверх, всего их было шесть. Выдохнул, нажал спуск. Он ожидал более сильной отдачи и не такого разрушительного эффекта. Дверь взорвалась в ослепительные лиловой вспышке, после которой осталась овальная черная дыра, окаймленная желто-оранжевым дымным кольцом. Лемон стиснул зубы, прицелился по окнам и выстрелил еще раз. Окна вылетели, погас свет, но внутри помещения что-то вспыхнуло и начало стремительно разгораться, донеслись пронзительные крики. На фоне багрово-дымных внутренностей дома возник черный силуэт, и тут же ударили несколько автоматов. Силуэт сломался и пропал, но на его месте возникли два новых и снова ударили автоматы. Лимон, не зная, зачем это делает, передвинул переводчик огня вперед до упора и выстрелил. Отдача его откинула на полметра, плечо отсохло от удара. Внутренности столовой вспыхнули все сразу, крыша приподнялась, потом рухнула. Взметнулся чудовищный столб искр. Элумичедо, Мечеду, класс пятый синий, как я провел лето сочинение. Сочинение номер одиннадцать из двенадцати. Я пишу это сочинение в большом горе, потому что все хорошо начиналось. Мы отправились высвобождать пленников, захваченных деревенскими бандитами. Командир повел пеший отряд, а я и Лей Тюнрике перекрыли дорогу с пулеметом, чтобы не могли ни сбежать, ни ударить с тылу. Командир и ребята сделали все очень тихо, и только под конец началась стрельба, и сразу стихло. Мы растревожились, но скоро появился юный боец Эрта и сказала, что вот пленники свободны, И к нам стали выходить знакомые и незнакомые люди. Среди них был Поль и старший сын Эдон. Всего вышло 15 человек. Мы столько не ждали. Потом пришел боец Брюан, младший сын Поля. Он сказал, что всех бандитов перебили, и что сейчас надо будет вести машину, и пусть это будет Эдон. Он не сказал Полю, что его жена убитая, и, наверное, дочь. Мы не знаем». Убитая лежит, а мы ее живую в лицо не видели никто. Потом приехала машина с Эдоном. Она была пустая, и в нее стали грузиться пленники. Эдону Брюан сказал, но среди пленников был один раненый в обе ноги, и поле посадили к нам в Неустрашимый. Неустрашимый — это наш броневик с пулеметом, мы его сами сделали. И господин Рашку, которого тоже убили. Последними пришли командир Зея Фахт и Шиху Римис. Они там все подожгли, сказали шесть машин награбленного и еще в гараже. Мы с Леем так и не участвовали в схватке, прикрывали тыл. Это тоже почетно, но не так достойно. А наши бойцы герои, я так считаю. И все мы поехали обратно. Мы вернулись и легли спать, потому что уже не было сил никаких. Легли где кто упал. Я проснулся от жажды, пошел пить и встретил Лея. Он сказал, что не может спать уже давно, несколько дней или больше, что у него от этого всякие мысли, особенно плохие. Было уже светло. Мы с ним стояли и курили, когда увидели, что Поль, он подошел к убитому Шестипалому и долго на него смотрел. Потом вернулся и сел рядом с нами. Он сказал, что Шестипалова тоже нужно похоронить, и обезьяну. Только не в землю, а сжечь, я не понял, почему. Дров много и сделать костер. Я спросил, кто это, а он сказал, гость из прошлого. И еще сказал, что плохо помнит, как будто было не с ним и все забыл. Будто, сказал он, из старого кино видел когда-то в детстве. Пока мы спали, Поль и Эдон лечили раненых. Он сказал, что все нормально, только у пи Всех остальных нужно или оперировать в настоящем госпитале, или готовить шаманское зелье так он сам сказал, а он не знает, справится ли Идон. А главное, когда деревенские напали, они бросили гранату в лабораторию, потому что там был господин Рашку и стрелял. Мы с Леем сказали, что любую помощь от нас. Тогда он сказал, что нужно съездить в город, в госпиталь и привезти целое, он покажет, что. Мы пошли в лабораторию. Там все было перебитое, потому что из стекла. Он показал, какая нужна центрифуга, И какие пробирки? Мы сказали, что да, разбудили маркиза и шила и поехали. Мы съездили в госпиталь, взяли, что надо, и вернулись. Уже начались похороны. Командир спросил, где мы были и почему без приказа. Я сказал, что пожалел его будить. Он сказал, чтобы мы больше так не было. У нас не банда, я сказал, есть командир, и мы занялись похоронами. А Поль и Эдон... Тут же ушли на полчаса, потом Поль вернулся. Среди убитых действительно была его старшая дочь Сами. Поль стоял как совершенно бесчувственный. Такой же был отец, когда умерли от лихорадки мои сестры еще маленькие. Мама страшно плакала, а он нет и ничего не говорил совсем. А потом снова стал, как обычно, только другой. После этих похорон мы сложили дрова, целую поленницу, На веревках затащили наверх обезьяну и рядом положили шестипалово. Все облили соляркой, и Поль поджег факелом. И сказал что-то непонятное, я стоял рядом, не понял. А потом пришел и Дон, и сказал, что ничего не получилось, что Поль сам только что восстановился, и поэтому внутри у него все истощенное. Я понял, что кровь, что они из крови Поля что-то хотели сделать, потому что Поль поправлялся от таких ран, которые вообразить человеку нельзя. Потом Поль надолго задумался и ушел. Я думал, он ушел, чтобы никого не видеть, а он на самом деле ходил к раненым. Потом он вернулся и сказал командиру, чтобы съездить тут недалеко, а тем временем расчистить площадку перед домом. Мы поехали на мотоцикле господина Рашку, потому что дорога не настоящая и машина не пройдет. Мотоцикл водит хорошо Маркиз, он и сел за руль. Я за ним, а Поль в коляску с собакой. Это старый армейский мотоцикл «Барсук». Он жрет любое горючее и едет где хочет, только медленно, как трактор. Говорят, что после войны на них фермеры пахали землю. Ничего странного. У него сзаду крюк, а впереди шкворень для пулемета. Но мы пулемет не взяли, потому что в коляске ехал Поль, а он оружие в руки не берет, это все знают. Поэтому за него приходится сражаться другим. Это не в укор, а просто к слову. Мы долго ехали вдоль берега озера до причала километра три и потом от берега через бугры, это где старый причал немного подальше. Там такое место, что людей мало ходит. Просто там нечего делать. Мокрый лес, ходить трудно и противно, есть змеи, нет ни ягод, ни грибов, ни зверья. Раньше такие леса называли ведьминами. Это когда верили в ведьм, потом перестали. А перед поездкой Поль... Долго разговаривал с командиром, наверное, полчаса. Сейчас он показывал, куда ехать. Мы нашли нужную лощину. Она нас привела на странную поляну. Вокруг был хилый полумертвый лес, потому что казалось холоднее, чем обычно и везде. Поль сказал остановиться, и остановились. Маркиз не стал глушить мотор, он сказал ему так спокойнее, Мне поль сказал за ним не ходить, а сам пошел, медленно и как бы что-то ища. Потом он остановился немного дальше от нас, и тут получилось что-то, чего я не понял. Потому что перед полем как будто раздвинулись занавес, как в театре, и я увидел большой черный треугольник высотой в дом и шириной примерно тоже. А потом мне показалось, это был не треугольник, а конус, как шатер горцев, Но у них шатры цветные, а этот был совсем черный. Я вспомнил страшилки про черный шатер, в который нельзя войти. Ты к нему идешь, идешь, идешь, а он к себе не подпускает. И путешественник изнемогает и падает, и тогда шатер его пожирает. Не знаю, правда это или нет, но вот сейчас я сам увидел, как Поль подошел, и он знал, где его искать, и, может быть, он смог бы в него войти. Командир потом сказал, что Поль мог перенести этот шатер перед домом и в нем вылечить раненых. Но тут вспыхнула вспышка, такая же, как у карабина командира, которая раньше был у Шестипалова. Вспышка была от дерева к полю, очень сильная. Мы стали стрелять в дерево, но там ничего не оказалось, а поле разорвало на части. Мы нашли только целую руку и часть головы, и все. Очень сильный был взрыв, и черный шатер сразу исчез. «На том дереве мы нашли второй такой же карабин, привязанный. Горцы ставят такие самострелы на горных тропах, только там старые ружья или даже арбалеты и тонкие веревки, а здесь веревки не было, а какой-то приборчик с линзами, я его сразу снял. Мы сложили, что осталось от поля, в мою куртку и поехали назад. Да и собака пропала. Она была недалеко от поля, когда это случилось, а от взрыва мы не сразу начали видеть». Мы ее звали и искали, но пришлось ехать одним. Вот так плохо закончился день, который начинался очень хорошо. Конец сочинения, номер одиннадцать.